Глава 29. Манхэттен, Нью-Йорк, Пятница, 2 июля 2021 года. В список контактов, который составила Эмма, входила и лучшая подруга Виктории, Натали Редклифф. Эвери не обратила внимания на имя, пока не вернулась в свой номер, а потом прочитала дважды. Натали Редклифф была одной из самых популярных авторов в стране. Ее книги продавались в каждом книжном магазине, аптеке и киоске в торговых центрах. По всему миру было продано больше ста миллионов экземпляров ее романов, поэтому связаться с ней было не так просто, как позвонить. Поиски Эйвери показали, что издатель Натали Рэдклифф — дочерняя структура H.A.P. Media, так что она задействовала свои контакты, чтобы выйти на связь и назначить встречу. Натали Рэдклифф жила в Манхэттенской высотке, выходящие окнами на Центральный парк, в том самом комплексе зданий, которые составляли скандальные пентхаусы в ряду миллиардеров, где выросла Эвери — неформальное название элитного квартала небоскребов в Нью-Йорке. Когда-то медик в отделении неотложной помощи, работавшая двенадцатичасовыми сменами, сегодня Натали Редклифф далеко ушла от своих ночей в больнице. Теперь она писала романы, женские детективы которые ругали критики, но поглощали обожающие поклонники. За 15 лет женщина написала 15 романов, и каждый стал бестселлером. Лучшая подруга Виктории Форта и соседка по комнате в колледже Натали Редклифф находилась в первых строчках списка людей, с которыми Эйвори было интересно пообщаться. После своего визита к роману «Манчестеру» предыдущим днем Эвери заглянула в книжный и выбрала парочку романов Натали Рэдклифф. Она обнаружила две полки с книгами женщины и вернулась в отель с целой сумкой романов в мягких обложках. Несмотря на то, что она гонялась за историями и у нее было много работы, Эвери засосал один из романов Натали. Главная героиня, пухленькая частный детектив по имени Пэк Пируджо, расследовала темные делишки привлекательного врача неотложного отделения в процессе выяснив, что хороший секс важнее, чем махинации с Мэдикэр. Мэдикэр — в США федеральная программа медицинской помощи престарелым. История была глупой и дилетантской, но она не давала Эйвори спать до двух ночи, пока Тенни заставила себя закрыть книгу и немного поспать. Утром Эйвери быстро пошарилась по интернету и узнала, что Натали Редклифф делит своё время между Нью-Йорком и Северной Каролиной. Каждый год она балует себя роскошным месячным отпуском на греческих островах, чтобы завершить новую книгу. Она замужем за руководителем круизной линии и имеет троих детей, двое уже взрослые и самостоятельные, а один ещё учится в колледже. Наталья 8 лет проработала врачом, прежде чем уволиться, чтобы писать романы. Она живёт на 22-м этаже небоскрёба «Уан-57», и дверь в ее апартаменты распахнулась, стоило Эйвери выйти из лифта. Эйвери увидела, как женщина рассмеялась и покачала головой. «Эйвери Мейсон в моем лифте. Это правда?» «Я должна задать такой же вопрос. Сама Натали Редклифф встречается со мной». «Как будто я отказалась бы», — сказала Натали. «Я ваша большая поклонница. Пожалуйста, проходите». Квартира была большая, красивая, профессионально оформленная и открывала хороший вид на центральный парк. Этот вид Эйвери помнила с детства. Справа от гостиной располагался отделанный красным деревом кабинет, обозначенный распахнутыми французскими дверями. На стенах висели помещенные в рамки обложки романов Натали, а полки от пола до потолка занимали ее книги. Эйвери заметила «Багаж», слегка вульгарный и бестолковый роман, который не отпускал ее большую часть ночи. «Должна признаться, — сказала Эйвери, — что не читала ваших романов, когда разговаривала с вами, но вчера купила несколько ваших книг, и одна из них безнадежно затянула меня ночью. Не могла отложить ее, так что можете считать меня новой поклонницей». Натали приложила руку к сердцу. «Это самый большой комплимент, который я получала в жизни. Эйвери Мейсон, поклонница моих книг». «Спасибо». Эвери показала на кабинет Натали. «Багаж. Честно, я не могла оторваться от неё. Не давала мне спать». Натали улыбнулась. «Одна из моих любимых. Она моя первая, так что, полагаю, так и должно быть, поскольку с неё всё началось. Спасибо за комплимент». «Правда, волнительно слышать, что вы читаете одну из моих книг. Я ваша большая поклонница и просто люблю американские события». А эпизод с фургоном? Я думала, что меня инфаркт хватит, пока смотрела, как вы опускались на дно того бассейна. Я тоже. Они засмеялись, как старые подруги. Налить вам что-нибудь выпить? Нет, спасибо. Я не хочу отнимать у вас слишком много времени. Знаю, что вы заняты. Я хотела поговорить с вами о Виктории Форд. Уверена, шокирует, когда прошлое возвращается к нам так стихийно. Натали кивнула и показала на обеденный стол. Эйвери села. «Я была весьма потрясена, когда услышала новости», — сказала Натали, садясь напротив. «Но я была счастлива за Эмму. Немного покоя ей на пользу». «Эмма — скала. Я имела удовольствие познакомиться с ней на днях. Вы хорошо её знаете?» «Я знаю Эмму много лет. Мы до сих пор поддерживаем связь». Виктория была очень важной частью наших жизней, и её отсутствие стало своеобразным магнитом, притянувшим нас друг к другу. Мы видимся раз в год, чтобы обменяться новостями. Если я смогу запустить этот проект о Виктории, мне надо будет опросить столько друзей и родственников, сколько я смогу найти. Я хочу рассказать историю Виктории, кем она была и чем занималась, прежде чем перейти к её смерти и событиям, которые непосредственно предшествовали ей. Надеюсь, вы сможете посвятить меня в некоторые подробности. Это будет честью для меня. Виктория была моей близкой подругой. Давайте начнём с этого. Насколько близки вы были с Викторией? Мы были лучшими подругами. А именно? А именно, если бы она позвонила и сказала, что у неё проблемы? Я бы примчалась с мешками для трупов и алиби». Эйвери засмеялась. «Извините», — сказала Натали, — «это во мне говорит билетрист». «Нет, нам всем нужны такие друзья». Мы с Викторией были близки. Она была мне как сестра. «Как вы познакомились?» «Дайте мне немного подробностей». Натали кивнула, как подозревала Эйвери, решая, с чего начать. Мы с Викторией вместе учились в колледже. Она на финансах, я на биологии. На первом курсе нас поселили в одной комнате, и мы просто совпали. Мы были вместе все четыре года. После колледжа я поступила в медицинский вуз здесь, в Нью-Йорке. Виктория вошла в финансовый мир. Все эти годы мы оставались близкие и никогда не отдалялись слишком сильно, несмотря на очень напряжённую жизнь. Я училась в медицинском и проходила ординатуру, а она начинала свою карьеру. Я вышла замуж и родила детей. Вик вышла замуж и поговаривала о детях. Мы с мужем иногда ужинали вместе с ней и Джаспером. Не так часто, как нам хотелось бы, но такова жизнь. Просто вопрос любопытной поклонницы. Вы учились на врача, но сейчас пишете книги. Как это произошло? Натали улыбнулась. «Даже не знаю. Я всегда любила читать, с юности. Я мечтала, что когда-нибудь буду писать, но не думала, что действительно решусь. Но, в конце концов, однажды я села и сделала это. То, что первая рукопись продалась, до сих пор поражает меня. Точно так же меня шокирует, что я смогла написать ещё одну. «И ещё одну, и ещё», сказала Эйвери. «Вы весьма продуктивны». У меня была возможность, и мне жутко повезло. Полагаю, ваша любовь к чтению и писательству также сблизили вас с Викторией. Эмма говорит, что она тоже интересовалась писательством. Да, на самом деле гораздо больше меня. Мы обе говорили об этом в колледже. Знаете, мечтали написать книгу, как Даниэла Стил, но помешали реалии жизни, и мы обе отложили эти мечты, поскольку начинали свои карьеры. «И посмотрите на себя сейчас. Один из самых известных авторов», — сказала Эйвери. «Жизнь движется по спирали, не так ли?» «Полагаю, что так». Эйвери достала жёлтый блокнот и сделала несколько пометок. «Вы поддерживали связь с Викторией после смерти Кэмерона Янга?» «Не особо. Несомненно, это было тяжёлое время в жизни Виктории. Я звонила ей, но она не перезванивала». Я знаю, что она была занята разговорами с адвокатами и знаете всем, что с этим связано. Вы вообще разговаривали с ней об этом? Коротко. Однажды она позвонила спросить, сможет ли занять денег на случай, если они ей понадобятся. Её защита стоила астрономическую сумму. И всё? Ничего про дело? или её связь с Кемероном Янгом, или правда ли были обвинения против неё? «Нет. Я никогда не спрашивала, а она никогда не рассказывала. Я знала, что у неё проблемы в браке, и она упоминала, что встретила кого-то другого. Но я никогда не вдавалась в подробности. Когда появились новости и СМИ нацелились на неё, я сказала ей, что всегда буду её подругой и что знаю, что она никогда не совершила бы того, в чём её обвиняют. Я всем сердцем была уверена в этом, и сегодня до сих пор уверена». «Что насчет канона 11 сентября? Вы разговаривали с ней?» Натали покачала головой. «За пару недель до. Тогда у меня было безумное время. Я работала врачом неотложной помощи в городе. И 11 сентября, и большую часть той недели работали все. Я до сих пор смутно помню. Пару дней я ничего не знала о Виктории. Я работала круглыми сутками, а когда, наконец, появилась возможность передохнуть провела инвентаризацию всех знакомых в городе. Когда не получилось связаться с Викторией, я, наконец, позвонила Эмме, и она сообщила мне новости. «Как вы узнали о том, что останки Виктории идентифицировали?» «Из газеты. Я сразу же позвонила Эмме, и она рассказала мне подробности». Эвери проверила свои заметки. «Будет ли слишком попросить вас написать хронологию ваших отношений с Викторией?» начиная со знакомства в колледже и далее. «Конечно, я могу». «Здорово. Я буду в Нью-Йорке еще как минимум неделю, но, может, и дольше, смотря по необходимости. Могу я связаться с вами через несколько дней?» «Конечно. Я дам вам свой сотовый. И сразу начну работать над моей историей с Викторией. Это будет хорошим упражнением для меня — вспомнить время, проведенное вместе». Эвери встала. «Большое спасибо, Натали. Я хочу сделать это правильно. Я знаю, что в истории Виктории будут трудные моменты, но я хочу показать Америке, кем была эта женщина до того, как её обвинили в убийстве. Информация, которую вы предоставите, здорово поможет». Они попрощались, и Эвери шагнула в лифт. «Дайте мне знать, как вам понравится остальная часть багажа», сказала Натали, прежде чем двери закрылись. Я буду дочитывать всю ночь». Двери закрылись, и лифт спустил Эвери в лобби. Когда она выходила из здания, зазвонил её сотовый. Это был Уолт Дженкинс. Он хотел встретиться вечером за ужином. Они договорились о времени и месте, после чего Эвери бросила телефон в сумочку. Её цель — разнести дело против Виктории Форд в пух и прах. Для этого у нее есть внимание ведущего детектива и выходные. Идя по Нью-Йорку, она осознала, что потянула столько ниточек истории Виктории Форд, что почти забыла настоящую причину своего возвращения в город, который хранил так много ужасных воспоминаний. Было приятно забыть. Всего на мгновение она была свободна.